Глава пятнадцатая. Между двух огней. Весь остаток дня для Эдисон прошёл как в тумане. Помимо жуткого похмелья, на неё свалилось напоминание о грядущем матче по футболу между школами, в котором участвовал Лем. Эдисон оставила запись в телефоне почти месяц назад, поэтому напрочь забыла об этом событии. И о своём обещании лучшему другу тоже. «Боже, нет!» Вслух простонала Эдисон, вспоминая о договорённости с Лемом. «Какой кошмар!» Эдисон только что поела куриный суп, и теперь её немного подташнивала. «Но он же не заставит сделать меня это теперь!» «Конечно, нет. У Лема есть Виктория!» Выдохнула Эдисон, но спустя секунду снова напряглась. «Но я даже поклялась!» В смешанных чувствах она металась по кровати в своей комнате, словно заведённый волчок. Эдисон совершенно не знала, как ей поступить. Завтрашний матч был очень важен для Лема. Грядущая игра, в прямом смысле слова, могла предопределить его судьбу. По крайней мере, что касалось дальнейшей учёбы в колледже и наличия стипендии. «Я обязана поддержать Лема», «Но кто тянул меня за язык пообещать сделать это именно таким образом?» — обречённо подумала Эдисон. Протестуя против собственной глупости, она задёргала ногами и забила руками по кровати. Спустя минуту, отдышавшись, Эдисон снова начала размышлять вслух. «Хотя чего это я? Нам с Лемом не привыкать творить глупости. Мы друзья? Друзья. Мало ли кто у него появился?» Эдисон закусила зубами подушку. «Но какого чёрта? Мне так стыдно!» Весь вечер Эдисон провела в мучительных метаниях. Она не смогла заставить себя посоветоваться с Эммой, и уж тем более с Ноем. Не решилась позвонить Лему. Подумала, как приятно было бы иметь подругу в такие сложные периоды жизни. В конце концов, сдавшись, Эдисон решила выполнить обещание. Они с Лемом долгое время были лучшими друзьями. Ничто и никто не должен был этого изменить. Но и, как и обещал, заехал за Эдисон утром и отвёз в школу. Увидев его перед домом, Эдисон заметно занервничала. Мало того, что она до конца не могла разобраться в чувствах к Ною, всё усугублялось нынешним положением. Эдисон не представляла, как тот отреагирует на готовящиеся представление. Её пугали возможные гнев и обида Ноя, но больше всего она боялась его равнодушия. И как бы это глупо ни звучало, ей хотелось выяснить, что в итоге предпримет ной Ты молчала всю дорогу. Констатировал ной глядя на Эдисон с подозрением. «Признавайся, опять что-то натворила?» «Почему сразу натворила?» «Значит, за исход матча так переживаешь?» Ноя смотрел на Эдисон проницательным взглядом. Конечно, он не мог не знать о предстоящей игре, но Эдисон казалось, что Ной видел её насквозь. Он будто знал, что что-то произойдёт. «Мне надо идти. У нас собрание сыра перед уроками. Ты действительно не забьёшь на учёбу сегодня?» «Я же обещал, Эмми», — ухмыльнулся тот. «Рассказал, надо выполнять. К тому же мне не так долго придётся мучиться. Из-за матча все уроки после полудня отменены». Эдисон неопределённо хмыкнула, заставив ноя нахмуриться. Её совесть кричала о том, что она должна сделать для Лиэма всё ради победы в матче. Это невероятно угнетало, не давая и малейшего шанса отказаться от задуманного. «Пообедаем вместе!» Ноэ легонько коснулся пальцев Эдисон, несмотря ей в глаза. Эдисон впервые почувствовала, что он нервничает рядом с ней. От осознания этого по телу Эдисон разлилось приятное тепло, но она себя одёрнула. «Я... Мне надо...» Она прочистила горло и, наконец, выдала. «В следующий раз хорошо? Сегодня же матч, сам понимаешь. В послеобеденное время как раз все начнут стекаться на поле. Тем более у меня кое-что запланировано». «Боже, звучит устрашающе», — усмехнулся Ной, пытаясь скрыть досаду. «Ладно, липучка, напиши, если передумаешь». Эдисон натянуто улыбнулась Ною и кивнула. Не дожидаясь от неё каких-либо действий, Ноя отвернулся и пошёл в свой класс. Смотря ему в спину, Эдисон чувствовала необъяснимую дрожь в теле, будто перед прыжком в пропасть. Казалось, на одной чаше весов стоял Лиэм и обещание, данное ему. На другой — Ной его постоянная поддержка. Эдисон, опустив голову, плелась по коридору школы. Мало того, что она солгала Ною о необходимости идти в клубную комнату сыра, так ещё и вопреки словам и поступкам ей ужасно хотелось быть рядом с ним. Эту странную тягу она ощущала уже давно, но после письма Ноя её притяжение к нему значительно выросло. Смотря на свои ноги, Эдисон не заметила человека перед собой и влепилась ему в спину. Развернувшись, Лиэм удивлённо уставился на Эдисон. «Привет, Эдди». ты безжизненно поздоровался он. «Всё в порядке?» «Эм, да. А у тебя?» Лиэм неопределённо повёл плечами. Таким грустным и отстранённым он бывал крайне редко. Если Эдисон вспоминала о Лиэме, в её представлении он всегда улыбался, лучисто и искренне. Будто серость мира попросту обходила его стороной. Но сейчас Лиам напоминал грозовую тучу. Не сговариваясь, друзья уселись на подоконник перед аудиторией, в которой потихоньку собирался класс. Они какое-то время молча наблюдали за сонными учениками, вяло плетущимися по коридору. Эдисон первая заговорила. «Сегодня ответственный матч, я уверена, ты готов. Не волнуйся так». «Я не переживаю об этом», — сухо ответил тот. «Но ты выглядишь ужасно подавленным. Что-то случилось? Ты здоров? А мама с папой? С мистером и миссис Келлер ведь всё в порядке?» Лем наконец улыбнулся и благодарно взглянул на Эдисон. «Я скучал по тебе, Эдди. Очень скучал». Лем вздохнул. И вновь улыбка покинула его губы. «Не знаю, что происходит у нас с Викки. Я очень переживал из-за нашего с тобой поцелуя». Лиам виновато взглянул на Эдисон, но быстро отвернулся. «Вина сжирает меня изнутри. Я накосячил и перед тобой, и перед Викки. И теперь две самые дорогие мне девушки на этой планете отдалились от меня». «Ну что ты, я давно простила тебя». Эдисон заботливо погладила Лиэма по руке. «Виктория, думаю, поймёт, если объяснишься. С ней просто стоит быть откровенным, Лим-Лим. Она, может, и пугающая, но, как мне кажется, справедливая». «Пугающая?» — усмехнулся Лиэм. «Да, возможно». «Но что между вами произошло?» Я снова попытался устроить ей сюрприз. «Видимо, она, в принципе, их не особо-то любит». Лиам на секунду задумался и продолжил. Купил букет цветов и билеты в театр на спектакль, который она давно хотела посмотреть. Приехал к её дому на отцовской машине, а в итоге получил отворот-поворот. Хотя мы до этого не ругались даже. Не пойму, что сделал не так. Лиам ударил кулаком в стену, отчего Эдисон даже вздрогнула. В этот момент он казался ей таким потерянным и оттого уязвимым. Эдисон не понимала Викторию. В силу того, что она совсем не знала сестру Ноя, та являлась для неё закрытой книгой под семью замками. Зато разговор с Лемом развеяло в душе Эдисон все сомнения. Она должна была выполнить данное ему обещание. После полудня все учащиеся собрались на трибунах стадиона посмотреть матч между орлами и змеями. Солнце палило. Люди скрывались от назойливых лучей под кепками и зонтами. Парни снимали футболки, девушки обмахивали лица флажками, которые продавались в сувенирной лавке возле школы. Эдисон же в длинный плащ. Благо до её наряда никому не было дела. Эдисон сидела в первых рядах и наблюдала за Лиэмом и его командой. В форме с нашивкой взлетающего орла на груди Лиэм выглядел ещё мужественнее, чем обычно. Футболка и штаны плотно прилегали к его рельефному телу. Мощные накладки на плечах и шлем делали его похожим на Халка из вселенной Марвел. Ненароком Эдисон залюбовалась другом, но с облегчением осознала, что она уже не испытывает к нему вожделения. Или, по крайней мере, такого терпкого и тягучего желания, которое каждый раз накатывало на Эдисон раньше, стоило Леому взглянуть на неё. Ноя Эдисон тоже попыталась отыскать взглядом в толпе, но у неё не вышло. Даже до их фальшивых отношений Эдисон часто замечала его среди учащихся или на школьной стоянке. Ноя был более чем заметным парнем. Однажды он привязал скотчем к директорскому креслу на колёсиках приятеля, и тот, громко смеясь, проехался так по всем коридорам школы. И таких выходок насчитывалось большое множество. Эдисон задавалась вопросом, куда же делся Ной. Но с учётом того, что она собралась вытворить в тайм-аут, который она надеялась не состоится, отсутствие Ноя пришлось ей на руку. Прозвучал звук свистка. Эдисон очнулась от мыслей. Тренер громко выкрикивал ребятам наставления на грядущую игру и перед самым её началом. Лиэм, будущий кватербэком, объявил назначенную тренером комбинацию. Команда быстро выстроилась, как он того требовал. После начального удара со стороны соперников мечом завладел принимающий Орлов. Он молниеносно передал мяч бегущему, и трибуны взревели. В первой четверти Орлы заработали шесть очков против двух очков команды соперников. Во второй они тоже вели в счёте. Лиам показывал невероятные результаты игры, действуя рационально и чётко. Но третья четверть принесла ведущий счёт змеям. После утраты лидерства тренер Орлов взял тайм-аут, как и боялась Эдисон. Её бросило в жар от осознания необходимости выполнить обещание. Эдисон медленно встала с места. Взяв в руки заранее приготовленный старенький магнитофон, Она спустилась с трибуны. Вздохнув глубоко несколько раз, она прошептала. «Не трусь, Эдди, ты справишься». После этих слов Эдисон расстегнула плащ и скинула его с плеч. Она предстала перед людьми в чёрно-красной форме черлидера. Болельщицы выступали на поле в поддержку орлов на открытии игры. В перерыве между второй и третьей четвертью и должны были закрывать танцем победу или поражение своей команды. Для представления Эдисон оставался только тайм-аут, во время которого девушки-черлидеры читали подбадривающие речевки с края поля возле трибун. Эдисон выбежала почти на середину поля, поставила магнитофон и нажала кнопку включения. Из колонок заиграла музыка, и Эдисон загласила. «Кто здесь лучший квотербэк? Лиам Келлер! Лиам Келлер! Исполним вместе этот трек! Лиам Келлер! Лиам Келлер!» Эдисон виляла бёдрами и махала руками, чтобы народ подхватил её идею и помог ей в исполнении. Но кроме улюлюкающей группы парней справа, она не заметила желающих петь вместе с ней. «Орлов к победе приведёт Лиам Келлер! Лиам Келлер!» «Кубок чемпионов ждет! Лиэм Келлер! Лиэм Келлер!» Среди футболистов Эдисон заметила Лиэма. Он снял шлем и, улыбаясь во весь рот, махал ей, что было сил. Лиэм хохотал, привлекая внимание сокомандников. И уже через полминуты начали подпевать игроки, а затем и весь стадион. «Кто прогонит змей домой? Лиэм Келлер! Лиэм Келлер!» «Все ползучие долой! Лиам Келлер! Лиам Келлер!» Эдисон задыхалась, стараясь танцевать и петь одновременно. Краем глаза она заметила приближающихся к ней черлидерш Сначала Эдисон подумала, что намечается разборка, но девушки подхватили её танец и вместе дружно заголосили. «Лиам Келлер! Лиам Келлер!» Музыка закончилась. Эдисон и девушки из группы поддержки приняли финальную стойку. Пока люди на трибунах свистели и аплодировали, одна из черлидерш схватила Эдисон за локоть, больно сжав и сквозь зубы зашипела ей на ухо. «Ну и что ты здесь устроила?» коготки на помаженной Барби ещё сильнее вонзились в кожу. Эдисон поморщилась. «Благодари публику, что позитивно приняла твои выкрутасы. вон отсюда «Живо! Отстань от неё, Крис!» Лем подошёл как раз в этот момент. Он схватил Эдисон за руку и притянул к себе. «Значит, Келлер, это твоё недоразумение?» «Всё вышло просто супер!» — улыбнулся тот. «Ребята заряжены, победа нам обеспечена. И всё благодаря Эдди!» Крис фыркнула. Девушка взмахнула белокурым хвостом и зашагала прочь. Лиэм повернул голову к Эдисону и улыбнулся. «Ты чокнутая. Именно поэтому я тебя и обожаю, Эдди. Но такое... Боже!» Лиэм захохотал в голос. «Долго придумывала текст?» Эдисон засмеялась вместе с лучшим другом. После всего, что между ними произошло, только теперь она смогла расслабиться рядом с ним. Как будто всё медленно вставало на свои места. «Да уж...» «Даже девушка не пришла на игру, а подруга такое шоу выдала». «Виктории здесь нет?» Перестав смеяться, удивилась Эдисон. А я переживала, не знала, как она отреагирует на всё это. Она обещала быть, но, увы. Весёлый настрой Лиама тоже поубавился. «Если встретишь её, дай знать». «Конечно, Лим -Лим. Эдисон не успела пожелать ему удачи на оставшуюся часть игры. Леома сбили с ног, опрокинув Эдисон. Когда она повернулась и увидела, кто напал на Лиама, сердце ушло в пятки. Ной навис над Лиамом и стал наносить один удар за другим. От шока Эдисон застыла на месте, но ненадолго. Она подскочила, и одна из первых бросилась разнимать парней. «Это всё из-за тебя!» — кричал Ной. «Из-за тебя, урод!» Эдисон не могла мериться силой с парнями. Попытка разнять их закончилась провалом. Ноя оттолкнул Эдисон и собирался вновь ударить Лиэма, но тот одним махом перевернул Ноя и прижал лопатками к земле. В следующую секунду кулак Лиэма разбил ему губу. Ребята из команды «Орлов» принялись оттаскивать от Ноя своего квотербэка. Тот брыкался и гневно сопел, но у футболистов получилось остановить драку. После того, как Лиэма убрали подальше, Эдисон поспешила к нему. Из его рассечённой брови сочилась кровь. Эдисон гипнотизировала рану, сожалея о случившемся. Она нажала в своей руке пальцы Лиэма и гневно выругалась. Тем временем Ной тоже поднялся на ноги. Тыльной стороной ладони он вытер губу и посмотрел по сторонам. Ной встретился взглядом с Эдисон. «Да что на тебя нашло, Ной Кинг!» прорычала Эдисон. Ее распирала такая злость, что хотелось кричать и ломать все на своем пути. «Почему ты постоянно цепляешься к нему?» Ной не ответил. От его холодных глаз не укрылись крепко сцепленные руки Эдисон и Лиама. Ной поморщился. «Убирайся отсюда, Ной!» тихо сказала Эдисон, Чувствуя, как подкатывают слёзы. «Просто уйди!» Но ещё раз огляделся, ловя на себе сотни взглядов удивлённой публики. А затем ушёл, так и не сказав ни слова.